Глава 29. Осень в Париже. Шоу все еще называлось «Великая княжна.лайв», хотя «лайфлесс», то есть «безжизненное», подошло бы больше. После инцидента на ресталище креативный директор запретил прямые эфиры. Все события конкурса показывались теперь в записи. Проект стал отретушированным, лакированным, как хохломская шкатулка модели «Грибной краб». В нем больше не чувствовалось пульса. Сама великая княжна тоже перестала ощущать биение жизни. После исчезновения Генри мир окрасился в серые тона. Он ушел по-английски, не прощаясь. Почему Генри не нашел способа связаться с ней? Передумал? Все-таки не любит? Она поймала себя на том, что то и дело глядит в окно Екатерининского дворца, высматривая почтовый квадрокопсер. Тут и там порхали грузовые квадрики, курьерские, телевизионные, чайные. Но темно-зеленого с золотыми винтами все не было видно. Молчали почтовые серверы дворца, молчал ее перстень-разумник. Генри растворился в промозглом осеннем воздухе. К облегчению Екатерины воскресное интервью в янтарном кабинете тоже отменились. Поначалу всемогущий послал к ней ангела. Но тот прямо во время беседы в прямом эфире стал беспрестанно жаловаться на лишнюю нагрузку, хныкать и капризно поджимать блестящие губки, сбивая принцессу с толку и фактически не давая ей вымолвить ни слова. Да и не хотелось великой княжне открывать душу ни перед кем, кроме Генри. Таким образом, в сентябре проект полностью сменил формат. Последний месяц должен был стать жестко романтичным, по выражению креативного директора. «Дайте мне побольше слащавости в духе шепсинской классики», заявил Левинсон продюсером шоу. «Я хочу захлебнуться в розовом сиропе». А что может быть более романтичным, чем свидание? Женихов обязали придумать один идеальный день наедине с Екатериной. Наедине не считая толпы операторов, звукорежиссеров и вездесущего повелителя прожекторов Пупочкина. Сейчас, темным ранним утром, великая княжна собиралась на свидание с ненавистным Вяземским. Что за план идеального дня разработал граф Подлиза? Будет встреча с его личным портным и обсуждение последних трендов в пошиве смокингов? Или встреча с его личным парикмахером и обсуждение последних трендов в милировании прядей? Или один день в его шепсинском любовном гнездышке, которое журналисты иронично называли атласно-пушистая усадьба? Однако стилисты приготовили для нее элегантное черное платье в стиле Коко и туфли-лодочки телесного цвета. На плечи накинули бежевый плащ, в руки сунули маленькую стеганую сумочку. Ваше Высочество, наше путешествие начнется здесь. Фронтоватый Вяземский с тщательно выпрямленными волосами, в черном приталенном костюме и длинном богемном шарфе вышел из экспресса и подал принцессе руку. Екатерина с опаской приняла узкую холодную ладонь. Похоже, предположение о Шепсинской усадьбе подтверждалось. Вакуумный трамвай доставил их вместе со съемочной группой в Гатчинский аэропорт. «Граф, предупреждаю сразу, купальник я не надену, и в вашем бассейне плескаться не стану, даже за миллион рублей», на всякий случай сказала Екатерина, следуя за Вяземским сквозь оживленный терминал. «Их разношерстную компанию окружали вышкаленные охранники всемогущего». Среди скучных белых костюмов курсировало яркое пятно – казак-телохранитель Екатерины. Граф, минуя комнату для йоги и контактный зоопарк с терапевтическими животными, свернул в неприметную серую дверь, поплутал по коридорам, кивнул каким-то людям в форме и вывел Екатерину в большое, ярко освещенное, переполненное людьми помещение. — С удовольствием взглянул бы на вас в купальнике, ваше высочество! — оглянулся Вяземский с сольной улыбочкой на устах. И как только осмелился, а ведь совсем недавно сравнивал ее с греческой богиней. Но сегодня мы раздеваться не будем. Слава Нептуну, покровителю бассейнов и лошадей! — подняла глаза вверх Екатерина, увидела на табло иностранные названия и поняла, что они прибежали в зал международных вылетов. — Постойте, роберта куда мы все-таки направляемся? Париж, ваше высочество!» Это была прекрасная идея. «Осень в Париже!» В конце 80-х вышел культовый фильм с таким названием. В нем еще маменька снималась. Это был ее дебют в большом кино. Внезапно отвратительный день получил весомый шанс стать идеальным. Даже Вяземский вдруг показался принцессе вполне приемлемым парнем. «О, Париж!» Екатерина ужасно обрадовалась. «Но я не взяла свой паспорт!» Он не нужен, я все организовал. и Ивяземский небрежным жестом закинул длинный конец богемного шарфа за спину. Мы полетим на моей личной ладья. Графская ладья оказалась на порядок роскошнее частного императорского самолета, хотя оба судна произвел один и тот же киевский завод Сикорского с разницей в 30 лет. Папенька, сторонник технического прогресса, ни за что не расставался с крошечным раритетным челном, исключительно из ностальгии. На этом самолете он возил невесту, юную Василису Прекрасную, на съемки во Францию. А теперь вот и его дочь отправляется в романтическую поездку со своим женихом, пусть телевизионным, но все же. Принцесса поудобнее устроилась в широком кресле из эко-кожи оттенка крем-брюле, напротив плюхнулся граф. Екатерина взяла бокал пузырящегося шампанского с под носа, услужливо поднесенного стюардессой. Стюардесса была на пять лет моложе великой княжны и использовала раз в пять больше косметики. Вероятно, ее разумное зеркало работало в режиме театральный грим – степень мулен-руш. На большой груди, обтянутой форменным жакетиком по соседству с бейджиком Розалинда, олел вышитый герб рода Вяземских – распахнутая мантия с крошечной пушечкой посередине. Бедная девочка приехала из глубинки на кастинг пляжных амазонок. тихо пояснил Вяземский, когда стюардесса заняла свое место перед взлетом. «Провалилась, фильм не попало, вот я и дал ей работу». «Да вы, граф, оказывается, истинный благотворитель и меценат!» иронично отозвалась великая княжна и стала смотреть в небольшой экранчик, на котором в красках изображался предполагаемый маршрут. По идее, ей следовало бы почувствовать укол ревности, но ничего. Самолет мягко оторвался от земли. Тишина в салоне стояла удивительная, откуда-то доносилась негромкая, как в дорогом ресторане, расслабляющая музыка. Колонки явно скрывались где-то за этими панелями из лакированного красного дерева, но где именно распознать было невозможно. — Вы часто бываете в Париже, ваше высочество? — спросил Вяземский, когда ладья набрала высоту. — Позволяю называть меня Екатериной, — снисходительно махнула рукой подобревшая великая княжна, глядя в иллюминатор на ватные облака. Того и гляди, поженимся, а вы все, ваше высочество да ваше высочество». «О, какая честь для меня, Катюша!» Граф самодовольно ухмыльнулся. «Екатерина, а не Катюша», — великая княжна нахмурила русые брови. «Ни про каких Катюш речи не было». «Понял, поторопился, простите», — поднял вверх руки Вяземский. «Екатерина, так Екатерина, ничего не имею против. Красивое имя, длинное такое». не намного длиннее роберта не преминула отметить великая княжна не намного но длиннее как бы про себя сказал граф кстати для друзей я боб оставим до конца дня роберта пожалуй екатерина не спешила сдавать все свои позиции как вам будет благоугодно отвечая на ваш вопрос роберт в париже я была всего пару раз сопровождала папеньку во время официальных визитов Видела, по сути, только Елисейский дворец, Эйфелеву башню и Лувр, а так почти не выходила из номера отеля. Где останавливались? В Лемерис. О, Лемерис, почти пропел название Вяземский. Знаете, как говорят, туристы в Париже делятся на три вида – бедные, богатые и постояльцы Лемерис. Это, наверное, нанятые отелем рекламщики придумали. Но ведь отель шикарнейший. Даже чересчур, многовато пафоса. Но нас с папенькой никто не спрашивал, визит оплачивался принимающей стороной. А я бы, например, хотела узнать другой Париж, творческий, кинематографический, нетуристический. Что ж, в таком случае вам понравится наша сегодняшняя программа. Ладья приближалась к месту назначения, и принцесса приникла к иллюминатору. Солнце осталось где-то наверху, над Парижем нависала плотная серая масса. Сквозь густой утренний туман пробивалось острие эйфелевой башни. Остальные красоты французской столицы спрятались под мокрым одеялом. «В Петербурге и то погодка получше», – подумала Екатерина, разочарованно откидываясь на спинку кресла. Шасси самолета нежно коснулись взлетно-посадочной полосы маленького аэропорта Ле-Бурже. «Спасибо, что провели время с нами», – грудным голосом сказала Розалинда, посылая Вяземскому на прощание воздушный поцелуй. Длинный лимузин, поджидавший компанию в аэропорту, Екатерине не понравился. — Роберт, вы же обещали показать мне кулуарный Париж. — Вот лимузин и отвезет нас прямиком в кулуары. — Не хочу на лимузине, — топнула ножка Екатерина, — да еще и французском. Я на лимузинах тут уже вдоволь наездилась. Хочу пешком, хочу бродить по старинным улочкам. Отпустите машину. — Кажется, кто-то проголодался и капризничает, — имел наглость предположить Вяземский. — Что? — Екатерина! «Ваше Высочество для вас!» «Ваше Высочество, мы в двенадцати километрах от Парижа. Подходящих старинных улочек для прогулок тут попросту нет. Позвольте лимузину отвезти нас до центра города, и там уже погуляем пешком». Разумное зерно в рассуждениях графа все-таки было. «Ладно», — поджала губы Екатерина, — «но только до центра, и у вас, Роберт, волосы от влажности вьются», — мстительно добавила она. Все набились в лимузин. Принцессу усадили бок о бок с Вяземским, который озабоченно рассматривал свою пострадавшую прическу в оконном отражении. Всю дорогу Екатерина дышала ртом, пытаясь избежать отравления тяжелым мускусным запахом графского парфюма и почти не замечала размытых парижских пейзажей. Наконец лимузин остановился посреди длинной улицы, напоминающей проспекты Васильевского острова. Такие же прижатые друг к другу дома в классическом стиле, выстроившиеся в ряд деревья и куча припаркованных машин. Великая княжна вышла из лимузина и прочитала табличку на ближайшем здании. Бульвар инвалидов. «Мы что же это, в дом инвалидов направляемся? Скука смертная!» Недовольно сказала она Вяземскому. «Я думала, мы обойдемся без занудных достопримечательностей из справочника пожилого путешественника». «О нет, ваше высочество!» Вяземский решительно направился вперед, то и дело невольно поглядывая на свое отражение в витринах маленьких магазинчиков. «Вы будете довольны!» «Прежде всего, разрешаю накормить меня завтраком!» – торопливо крикнула ему в спину Екатерина, кутаясь в свой бежевый плащ. Туман рассеялся, но на смену ему пришел нешуточный пронизывающий ветер. «Именно с этого я и собирался начать!» – галантно повернулся к ней граф и указал на симпатичные круглые столики уличного кафе. «Буланджерия к вашим услугам, ваше высочество!» «Можно просто, Екатерина!» – смягчилась великая княжна. «И давайте зайдем внутрь!» В кафе-пекарне было тепло, шумно и празднично. Нарядная свежая выпечка с ягодами, фруктами, кремом, тортики и пирожные всех мастей. Принцесса, застонав от этого изобилия, устроилась за одним из столиков. Вяземский уселся рядом. К счастью, вкуснейшие запахи, гулявшие по пекарне, полностью перебили мускусный аромат графа. Съемочная группа снимала Екатерину и ее жениха с улицы, через стекло, направив на пару чувствительные параболические микрофоны. Казак, вместе с одним из охранников всемогущего, остался скромно стоять у двери, чтобы не портить кадр. Мимо принцессиного столика уже в четвертый раз пробежал высокий худой официант с гаскомским носом. «Э, «Простите, можно меню? Мы хотим заказать!» – безуспешно взывал к нему Вяземский. Пробегая мимо в пятый раз, официант наконец швырнул на столик меню по толщине, сравнимой с фолиантом истории Франции с 1481 года до наших дней. «Не очень-то вежливо!» – подняла брови Екатерина и углубилась в энциклопедию выпечки. «Вы готовы?» – подлетел спустя 15 секунд Гасконец, показывая всем своим видом, насколько проще и веселее ему бы жилось, если бы посетители не гнались за гастрономическими удовольствиями, а тихо, мирно сидели по своим домам, не высовывая оттуда носа. Екатерина поняла, что березовый сок тут выпрашивать бессмысленно. «У вас есть капучино?» уточнила она, не увидев соответствующей строчки в кофейном разделе. госконец презрительно фыркнул. «Вы не в Сан-Франциско!» «Бен!» – сдержалась Екатерина. «Тогда принесите кофе с молоком, а мы пока подумаем, что из выпечки к нему взять». Официант еле слышно пробормотал что-то нелицеприятное об умственных способностях людей, не способных принимать быстрые решения, и унесся прочь. «Вы слышали?» – изумленно обратилась к Вяземскому принцессе. «Это он обо мне?» «Вот вам и неофициальный Париж», — вполне погальски пожал плечами граф. «Здесь везде так. Советую поскорее выбрать еду, а то чего доброго еще пересадят куда-нибудь к туалету». Великая княжна испуганно ткнула пальцем в первую попавшуюся страницу. «Тогда я буду...» — она всмотрелась в название. «Крок-месье. Ну что ж, ветчина и сыр в горячем тосте. Неплохо». «О, ну я, разумеется, буду макарони». Но, «Ну, разумеется, подхватила Екатерина, это же самое дорогое печенье в мире. Еду принесли спустя сорок минут, после сорока напоминаний, просьб и униженной мольбы. Крок месье оказался вполне приличным, а вот вместо кофе с молоком принцесса получила довольно гадкий эспрессо по фантастической цене. Я бы могла за эти деньги в любом петербургском трактире взять суп, салат, горячее с гарниром, десерт, да еще и на березовый сок бы осталось. прикинула Екатерина, уставившись в счет. Она предложила оплатить половину суммы. Вяземский помялся, но возражать не стал. «Ладно, куда дальше?» «А дальше сюрприз!» Граф, напустив на себя таинственность, вывел Екатерину из пекарни и сразу свернул на узенькую «Рю де Бабилон». «Пагода!» – гласила большая синяя вывеска над живописным садом. Вяземский открыл калитку. «Здесь вы увидите свою маму!» «Что? Маму?» У Екатерины зашлось сердце. Так же, как и пару недель назад на ресталище. Конечно, она знала, что маменька где-то далеко в Африке и никогда не вернется, но вдруг, вдруг... Маменька всегда так любила Париж. В голове был полный сумбур. «Тут, милая Екатерина, мы с вами посмотрим осень в Париже!» торжественно объявил Вяземский. Он не заметил эффекта произведенного его предыдущей неосторожной фразой. Никто и никогда не замечал ее реакции. Великая княжна умела скрывать свои чувства. Здесь находится уютнейший в мире кинотеатр. Извилистая тропинка, петляя между фигурно подстриженными деревьями и покрытыми мхом камнями, привела парочку к самой настоящей восточной пагоде с подкрученными карнизами и китайскими львами при входе. Морды у львов были крайне раздраженными, возможно, из-за запаха плесени, доносившегося из открытых дверей здания. Внутри ощущение затхлости усилилось. Гобелена с изображениями драконов не мешало бы простернуть, подумалось Екатерине, а истертую обивку кресел в крошечном кинозале выбросить без сожалений. Однако Вяземский был очень доволен собой и кинопагодой. «Как раз успели к началу сеанса», прошептал он, когда в зале погас свет. На экране возник логотип Шепсинской киностудии, бескрайний пляж с шипящей морской пеной. И раздался саундтрек заставки ш это Шепси». Осень в Париже шла во французском переводе. Это было странно. Екатерина знала фильм наизусть и одними губами проговаривала за маменьку ее реплики на русском. И реальность происходящего ударила в висок, когда в кадре мелькнула пекарня на бульваре инвалидов, где только что завтракала сама Екатерина. В фильме буланжерея выглядела по-другому, была изысканной, полупустой и чистой. Василиса задумчиво пила вино, глядя в окно на умытый и залитый солнцем бульвар. Молоденький официант обслуживал ее расторопно и безупречно вежливо. Вопрос с оплатой счета, наверняка астрономического, киношники и вовсе проигнорировали. Ничего удивительного, бедная, хоть и невероятно талантливая художница, которую играла Василиса, никак не могла себе позволить вот так вальяжно закусывать в кафе, когда по сюжету у нее не было денег даже на оплату квартиры. Впрочем, несмотря на некоторые сценарные неувязки и общую наивность, фильм – красивый, смешной, яркий, профессиональный, как все шепсинские блокбастеры – здорово поднял Екатерине настроение. «Роберт, как вы только додумались до такого?» – тихо обратилась она к своему соседу. «Что?» – Вяземский оторвался от своего перстня -разумника. На экран он не смотрел совсем. «До какого?» «Граф, ну что вы в самом деле? До кино, как вы додумались?» – я спрашиваю. О, все просто. Продюсеры всемогущего подсказали. Понятно. Великая княжна почувствовала себя обманутой. Да, они отсмотрели все ваши э, березовые беседы, Вяземский пошевелил бровями, и поняли, как для вас важен кинематограф. Вот и предложили мне пригласить вас во Францию на просмотр осени в Париже. Я согласился. У меня тут кое-какие делишки есть. Понятно, повторила Екатерина. А сами вы куда собирались меня пригласить? пока продюсеры не вмешались. «О, у меня была замечательная идея!» Вяземский придвинулся поближе вместе со своим мускусным запахом. «Хотел позвать вас на шоколадную фабрику Конраде на Петерговской дороге, знаете, в бывшую усадьбе Строгановых. Там огромное кондитерское производство. Все девушки без ума от шоколада просто умирают, когда его видят». И Вяземский, видимо, решив воспользоваться удачным моментом, взял руку Екатерины в свои холодные ладони. «А я бы умерла, если бы приблизилась к этой фабрике на расстояние ближе ста метров». Великая княжна раздраженно вырвала руку из цепких пальцев графа. «Вы совсем меня не знаете, граф. У меня на шоколад жуткая аллергия». «Что же мне так не везет?» – возмутился Вяземский. «У детей на конкурсе сахарный удар случился из-за яблочек шоколадных. Принцессу от одного вида кондитерской фабрики тошнит». — Ну уж извините, Роберт, — язвительным тоном произнесла Екатерина. — Извините, что я не пышная блондинка, обмазанная сверху донизу шоколадом, как вам это представлялось в ваших мечтах. Вяземский горько вздохнул и промолчал. Из пагоды вышли в холод. Грязное небо давило. Парижские пейзажи словно продолжали серию ненастных картин Клода Моне. — Теперь куда? Что там еще ваши друзья-продюсеры для нас придумали? — Нет, остальное я сам, — похвастался граф. Пора заняться дельцем, о котором я говорил в кино». Пара нет, определенно невлюбленных, молодых аристократов направилась к Сене. За ними, а иногда и перед ними, бежали операторы. Екатерина так привыкла к камерам за четыре с лишним месяца, что почти перестала их замечать. «Вы посмотрите, тут только Раскольникова не хватает!» Великая княжна заглянула в арку одного из домов на Рюдефюр. Плотная застройка, стена в стену, тянулась бесконечно. формируя внутри кварталов замкнутые дворы-колодцы. Совсем как в Петербурге XIX века. Если бы Достоевский родился на сто лет позже, эмигрировал бы во Францию. «Почему?» – не понял граф. «Ну как же, изнанка этих зданий как раз в его духе. Мрачность, беспросветность, понимаете? То, что доктор прописал». Ведь, и, кажись Федор Михайлович в нынешнем Петербурге он бы вместо преступления и наказания сочинил, пожалуй, жизнерадостный романчик под названием вроде «Солнечный зайчик на моем подоконнике». Еще при Константине Алексеевиче в каждом петербургском дворе колодцы установили систему зеркал, разбрызгивающих лучи солнца по всей придомовой территории. С развитием технологий зеркала к тому же начали поворачиваться вслед за светилом для максимальной освещенности колодца. Комплекс управлялся особой программой, принимающей сигнал со спутника. По вечерам эти же зеркала многократно усиливали мягкий свет уличных фонарей. Жителям, привыкшим к вечному полумраку, пришлось срочно бежать в хохлому за светонепроницаемыми шторами. Впереди показалось темно-зеленое сено, перерезанное белым отражением Нотр-Дама. «В собор не пойду», – предупредила великая княжна. «Слишком много туристов». «Нет-нет!» – граф почти побежал. «Нам сюда! Здесь самый знаменитый букинистический рынок Парижа!» «Вяземский и книги!» – удивилась Екатерина. «Что ж, приятный сюрприз!» Она сама до дрожи в пальцах любила полистать страницы, и не какие-нибудь там прозрачные рисовые, а бумажные, плотные. Электронная читалка «Разумное блюдце» – популярный во всем мире гаджет от владычицы морской. Не могла сравниться с обычной книгой. запах, тактильное ощущение все другое. В глазах, уставших от серого фона, запестрело. Книжный рынок весь состоял из прямоугольников разного размера и отличался от гастрономического, склоняющегося к округлым природным формам, как день и ночь. Тихие посетители, чинный уважительный торг, аккуратные прямоугольники акварелей, жизнерадостные открытки, афиши в стиле Тулус-Латрека, старинные журналы мод. И повсюду книги, тонны книг, талмуды, манускрипты, тома, палеанты, распухшие от множества содержавшихся в них умных мыслей и от количества прошедших веков. Река времени захлестнула набережную Сены. Екатерина подошла к одному из лотков с русской литературой. Ей приглянулся синий сборник стихов Ломоносова, выпущенный в начале XX века, еще с ятями и фитами. Она открыла оглавление. «Жениться хорошо, да много и досады!» Великая княжна улыбнулась, на секунду даже позабыв о том, как жмут ей туфли. Ходить пешком по старинным парижским улочкам оказалось совсем не так весело, как представлялось поначалу. Тем временем граф целеустремленно бросился куда-то вглубь рынка. Остановившись возле ничем не примечательного киоска, принялся с азартом перерывать старые, очень старые французские издания. «Роберт, что вы ищете?» – заинтересовалась Екатерина, пытаясь разглядеть название книг. Однако большинство трактатов были вообще без обложек. «Кое-что жизненно важное!» «Так что это?» – вскинула брови великая княжна. «Говорю же, жизненно важное!» – нетерпеливо бросил Вяземский. «Скупаю все исследования парижских алхимиков, какие только могу найти! луи люка Тиферо, Желеве Костело!» «Но зачем, граф, зачем?» – воскликнула Екатерина. «Мне нужен философский камень», — буднично сказал граф. А алхимики подошли к разгадке очень близко. Великая княжна не поверила. «Постойте, Роберт, вы серьезно? Какая-то неудачная шутка». «Это не шутка», — обиженно ответил Вяземский, перебирая тома. «Я собираюсь загрузить всю информацию из этих книг в компьютер». «Искусственный интеллект сведет воедино все достижения разума человеческого. Результат – я получу распечатку с пошаговой инструкцией по получению великого эликсира». Великая княжна поежилась и даже оглянулась через плечо. Вид съемочной группы ее немного успокоил, напомнив о Генри. «Мистика какая-то! Вы меня пугаете, граф!» «Ну почему сразу пугаете?» – Вяземский вытащил потрепанную книжку из дальней коробки. Я же не пересказываю вам маловразумительные бредни алхимиков про температуру Египта или философские яйца, хотя некоторые образы очень поэтичны. Например, кто-то из них описывал, как камень меняет оттенки при нагревании. Сначала цвет воронова крыла, затем хвост павлина и, в конце концов, солнечный луч. Граф впервые выглядел по-настоящему увлеченным. В темных глазах словно зажглись прожекторы. Я просто думаю, что не зря же люди потратили на алхимию сем. Нет, восемь веков, может, именно мне суждено положить последний кирпичик в стену этой Вавилонской башни. Насколько я помню легенду, Вавилонская башня осталась недостроенной. Екатерина, будучи приземленным и практически мыслящим человеком, чувствовала себя во время этого разговора неуютно. Честно говоря, я не очень разбираюсь в истории. А в химии и физике вы разбираетесь? Вам все это понадобится для воплощения задуманного. «Я уже заказал ребятам из «Владычицы морской» программку, которая за меня будет во всем этом разбираться», – довольно ответил граф. «Парням так понравилась моя идея, что взялись за работу почти бесплатно, из спортивного интереса. Уже тестируют вовсю сочинение Фламеле, его тайное описание благословенного камня, именуемого философским, в свободном доступе в интерсетке». «А для чего вам философский камень, Роберт?» — спросила Екатерина, глядя на одухотворенное лицо жениха. — Вы хотите жить вечно? — Очень хочу, — не стал спорить граф. — Тогда вам нельзя переезжать во Францию. Лучшие врачи в России, вы же знаете. — Но они просто лечат болезни, совсем не стремятся раскрыть секрет вечной молодости ленивцы, — махнул рукой Вяземский. — И потом, дело не только в этом. Я привык к определенному образу жизни. Вы же видели мой самолет? И эта красота, — показал он на себя, — требует постоянных вложений. А наследство почему-то быстро заканчивается. Мне нужно золото, лучше всего из мусора. На свинец, боюсь, денег уже не останется. Да, миллион рублей вам бы сейчас очень пригодился, верно? Насмешливо уточнила Екатерина. Пока ваша компьютерная программа не заработала в полную силу. Какой миллион? Мой миллион, если я выйду за вас замуж. «Ах, этот миллион! А я о нем даже не подумал!» «Так уж и не подумали, граф!» «Что вы, Екатерина, разве могу я покуситься на деньги своей супруги?» Вяземский отвел глаза. «Кстати, вы принесли мне удачу!» Он раскрыл книгу, которую все это время держал в руке. «Раннее издание Фулканелли. Тайны готических соборов. Я давно его искал. Вы знали, что в барельефах Нотр-Дама зашифрованы тайны алхимии?» Скорее бы передать книжку программистам. Еще чуть-чуть, Ваше Высочество, и в качестве свадебного подарка я преподнесу вам золотой напиток. Ошарашенная Екатерина так ничего и не купила на память о букинистическом рынке. После книжного развала вся компания отправилась в милый французский ресторанчик. Милый из офистончиков на маркизах и герани на подоконниках. А так кусок рыбы на овощах оказался пересушенным, вино заурядным, десерт незапоминающимся. Зато счет надолго врезался в память и в кошелек. Обратно в Лебурже решили ехать на такси. Единогласно. Великая княжна была сыта пешеходным Парижем по горло. Лодыжки заявили решительный протест против продолжения экскурсии по средневековым улочкам французской столицы. Поймали две машинки, смехотворно маленькие и старенькие до слез. Кое-как разместились на продавленных сиденьях, покрытых собачьей шерстью и еще чем-то непередаваемо мерзким. Екатерина оказалась зажата между графом и казаком-телохранителем. Оператор устроился спереди. Остальная съемочная группа заняла второе авто. Машины ползли по тесным парижским улицам. Чем дальше от центра, тем больше уродливого граффити на стенах. Решетки, опущенные изрисованные жалюзи, ветер гонял по мостовым капустные листья, мятые газеты. Проехали нищий квартал швейцарских эмигрантов. Плакат на грязной штукатурке извещал о скором проведении праздника сбора винограда в последние выходные сентября. Поскольку все их виноградники остались дома в Невшотеле, ныне Ленинвилле, и давно уже иссохли в жаре коммунистического ада, праздновать беженцам особо было нечего. Да и не на что. После революции лишь немногим удалось вывести с собой фамильные драгоценности. Так что жили швейцарцы в Париже более чем скромно. Но все равно потомки эмигрантов собирались в конце сентября, чтобы соблюсти традицию и вспомнить былой расцвет родной страны. Екатерина с облегчением выскочила из такси, пропитанного запахом псины. «О, как приятно пахло в ладье! Цветами и родиной!» Стюардесса Розалинда предложила шампанского. «Благодарю», — отказалась великая княжна. «Не хочу ничего французского. Я уж лучше дома березового сока попью». Оставляя где-то внизу иллюзорный, как кинематографические декорации, Париж, Екатерина мысленно подводила итоги дня. Вяземский – несимпатичный во всех отношениях мужчина. К тому же мистик и духовидец. Пусть и подкрепленный технологиями 21 века. Жуть какая. С другой стороны, он не слишком умен, предсказуем, а значит, не опасен. Граф не влюблен в нее. И это хорошо. Можно сразу с ним договориться о раздельных опочивальнях или даже домах. Далее Париж – несимпатичный во многих отношениях город. Официанты хамят, погодка так себе. С другой стороны, во Франции Екатерина может спрятаться от ненавистного престола. Главное – не признаваться папеньке своей франкофобии и вовремя изобразить дикое желание переехать сюда вслед за мужем-послом. Можно будет приобрести где-нибудь под Парижем загородный дом с большой конюшней, перевести туда Кирина – Деньги после замужества появятся, и немаленькие, хвала всемогущему. Да, не стоит забывать об этом миллионе. На него можно купить себе свободу. Миллион рублей, целый миллион. Можно будет не работать. Можно будет повесить в конюшне хрустальные люстры. Вместо опилок заполнить манеж ароматической смесью из высушенных лепестков роз. Да что там лепестки, денег хватит на несколько чистокровных лошадей. В апреле же скачки во скоте. Отбоярившись от трона и нелюбимого мужа, Екатерина получит свободу, вырвется на международные соревнования. А на английских апподромах кипят такие страсти, столько работы для одаренного режиссера-документалиста.